Прошло с полчаса, и та же Лукерия Ивановна вышла и позвала его. «Не Анила Аркадьевна ничего, слава богу, в себя пришла, просит вас пожаловать». Едва только Никифор очутился перед бледной, как снег, Нилочкой, она вымолвила слабым голосом. «Когда это случилось с князем? Сколько дней тому, когда он был, ну, погиб когда? Да уже дня три-четыре, уж и похоронили, должно быть» отозвался Никифор твёрдо. Но едва только девушка выслушала ответ, как опустила глаза, так как глаза её ярко блеснули и могли выдать её. «Что ж, нечего делать», – выговорила после паузы Нилочка. «Такова моя судьба. Было у меня четыре жениха, и из них остался в живых только один. Такова стала быть судьба. Когда вы хотите венчаться, Никифор Петрович», Прибавила она ласково, поднимая глаза и улыбаясь. И Никифор не сразу ответил. Он был поражен переменой, совершившейся сразу в этом красивом лице. Глаза сияли, легкий румянец набежал уже на бледные щеки, улыбка была не деланная, а искренняя. Нилочка казалась довольной и счастливой. Что же-то невольно подумал он. Чудо, вот бабья-то любовь. «Вы мне всегда нравились», — заговорила Нилочка. «Если бы не князь, то я бы, конечно, предпочла вас и Бореньке и Илье Сергеевичу. А теперь и так все к тому же свелось. Когда же мы будем венчаться?» «Если вы согласны меня счастливить, то завтра же», — воскликнул Неплюев. «Я совершенно согласна. Да и пора, давно пора. Нужен мне покровитель. Времена такие наступают страшные». А ведь я здесь одна, никого не осталось, все на том свете, а Марьяна Игнатьевна заживо мертвая. Так позвольте сегодня же просить вас пригласить к столу графа Чернышова одного из его адъютантов, и меня. Конечно, я сейчас распоряжусь. Никифор не вышел, а выбежал из крутоярского дома. Он чувствовал себя самым счастливым смертным. «Ничего не понимаю», — думалось ему «Как просто! Неужели я так любит?» Узнала о смерти князя и в полчаса успокоилась. «Ничего не понимаю. Вон она, девичья любовь. Недаром я ни во что ставил ее». И, повернув из парадных горниц в правое крыло, к себе, Никифор не вошел, а ворвался в горницу, где жил Жданов. Петр Иванович, давно снова хворавший, страдавший от болей в ногах, сидел в углу горницы и, и при виде Никифора вскрикнул «Слава Создателю! Я сижу здесь брошен, некому стакана воды подать. Поутру я только узнал о тебе и все ждал, жив ли? Как видите? Ну садись, рассказывай. Да что ж рассказывать? Про все? Про мрацких, про царя, про воеводу этого? Говори!» Никифор сел и, смеясь, произнес «Это все пустое. А вот что, батюшка, любопытно, что мы остались в Крутоярске на всю жизнь. Завтра и Крутоярск, и все будет принадлежать ни Аниле Аркадьевне, не Плюевой. А свекор ее будет важно разгуливать по всем горницам. Как ни верти, а все-таки свекор. И все это ему за то, что не бросил мальчишку побочного, а приютил и воспитал. И Никифор положил руку на плечо Жданова. Лицо его было ласково и стало красиво, счастье и восторг преобразили его».